Я все поняла. И согласна с вами. Еще раз благодарю вас. Вы меня очень выручили. До свидания. Будьте мужественны. Всего доброго. Постараюсь. Эмма Иванна встряхнула волосами и спокойно взглянула на Станислава Леопольдовича. Красивый, крупный старик. Глаза умнющие. И никаких признаков помешательства. Подумать только, у вас совершенно античный профиль. Улыбнулся гость. Когда вы говорили по телефону, я вдруг подумал, Эвридика. Ну вот, поехала. Оказывается, оставаться спокойной отнюдь не так просто. Эмма Ивановна провела рукой по лбу. Лоб был мокрым. Систематизированный бред по поводу античной мифологии теперь начнется. — Однако ничего нового не началось. — Вы так и не ответили мне, — напомнил только Станислав Леопольдович. — По поводу чего? — Я, мой Иван, уж потерял и нить разговора. — По поводу того, как вы сейчас ко мне относитесь, то есть что вы чувствуете? Именно сейчас Эмма Ивановна чувствовала только подступающую дурноту и ничего больше. И не пришли, примчались, прискакали на память слова с бульвара. У меня болезнь страшная, неприятная, отвратительная. У Эммы Ивановны ноги подкосились. Она почти упала в кресло. — Бедняга, — думала она, — вот что это оказывается за болезнь, и сам она не ней знает, или иногда знает. — Как я отношусь к вам? — спросила яма Ивановна чуть ли не беспечно. — Я люблю вас, Станислав Леопольдович. Старик поморщился. Он не поверил ей. Понять бы, какого ответа он ждет. — И я... — Боже, правый, кто меня за язык тянет? Я хочу любить вас вечно, ведь и вы этого хотите. — Еще более вечно, — усмехнулся Станислав Леопольдович. — Не понимаю вас. Она прилежно сыграла полное непонимание. — Я люблю вас уже более двухсот лет. Просто объяснился гость. — Сколько же вам сейчас? Мне двести пятьдесят семь лет. Это тех, которые я помню, но боюсь, что я не все помню. Она встала и подошла к окну. Ее трясло. — Вы не удивлены с интересом? — спросил сумасшедший. — Ничуть, — ответила Эмма Ивановна с готовностью. — Вы очень молодо выглядите для своих лет. Гость опять усмехнулся. На сей раз усмешка вышла недобрый. — Самообладание у вас колоссальное, — сказал он. — Вот уж никогда бы не подумал. Там на бульваре вы показались мне совершенно другой. — Я разная, — поспешила оправдаться М. Ивановна, — но на самообладание не жалуюсь. — Ну, в таком случае... Что-то, по-видимому, встревожило сумасшедшего. Взгляд его сделался беспокойным и каким-то нездешним, чем она могла его задеть, вроде бы вела себя по ситуации. В таком случае, — повторил он, — если вы готовы любить меня вечно, — Станислав Леопольдович рассмеялся, смех был суховатым, — и если у вас такая выдержка, я спокоен за вас. К тому, что я намерен сообщить, вы отнесетесь как нужно. Стало быть, начинается уже. И действительно, Станислав Леопольдович начал немедленно. Конечно, это и был тот самый систематизированный бред, о котором говорил Аид Александрович Мединский. Кстати... Как он узнал, что сумасшедший сейчас у меня? И откуда в Склифосовского мой телефон? Систематизированный бред по поводу античной мифологии. Гость пытался убедить ее в том, что перед нею не человек, а тень, сбежавшая из Элизиума. В состав же Элизиума входит, дескать, Атлантида. — Самостоятельное государство, где последнее время обретался Станислав Леопольдович в качестве тени ученого. — Какого ученого? — не выдержала Эмма Ивановна. — Оказывается, неважно. — Какого ученого? Имени его, дескать, все равно никто не помнит. Давно это было? — О годы жизни того ученого тысяча семьсот двадцать шестой тысяча семьсот девяносто восьмой и якобы тень ученого умеет материализовываться чуть ли не во что угодно в настоящее время материализовалась например в человека по имени станислав леопольдович между тем совершенно преобразился станислав Леопольдович. из кроткого В общем, старика-воратора, трибуна, маньяка, одержимого. Что пропагандировал он, господи, перед кем? Сумасшедший! Значит, вы все-таки считаете меня сумасшедшим? Станислав Леопольдович прервался на полусловие. Да нет же, поверьте! Гость теперь взглянул в глаза эми Ивановне и все в них увидел. Может быть, даже телефонный разговор увидел. Где-то Эмма Ивановна читала о том, что сумасшедшие и проницательны. Она съежилась под его взглядом. А так долго готовился к этой встрече. И Станислав Леопольдович поднялся. Впервые за весь вечер. Эмма Ивановна вздрогнула. — Который теперь час? Он посмотрел на небо. — Восьмой. — Десять минут восьмого. Вы спешите, если бы он спешил, или, может быть, самой начать спешить? — Да. Дело в том, что через час... Нет, немножко больше. Мне нужно будет... В общем, я перестану быть виден. — Как это? — Эмма Ивановна на секунду забыла, что перед ней сумасшедший. Я тень. — напомнил тот. — А, да-да, конечно, — поспешила согласиться она. Станислав Леопольдович развел руками. — Следовало бы исчезнуть на ваших глазах, чтобы поверили окончательно, но это крайняя мера зрелище незаурядных. Впрочем, я избавлю вас от него. Я мечтал о том, чтобы вы поверили мне на слово, и вы поверили бы, если бы... Гость прямо-таки ударил ее взглядом. — Если что, — смутила Эмма Ивановна. Корцон догадался обо всем. — Телефон тут ни при чем. Она вскочила. — Телефон? — Да бог с ним, с телефоном. — Если б вы действительно любили меня. Вот что я имел в виду. И это смутило Эмму Ивановна Франк. Хотя с какой стати? Она не могла любить сумасшедшего? Ну, понятно же. Чего он хочет от нее? А если вправду дождаться ночи, посмотреть, что с ним станет? Но что с ним может стать? Не растворится же он в воздухе, в самом-то деле. Нет, она пока еще в своем уме. Человек из плоти и крови не способен раствориться. Нечего и думать. Дождешься ночи, а он ж не уйдет потом» и придется до утра сидеть в сумасшедшем? Нет, только нет. Послушайте, Станислав Леопольдович, гость не дал ей договорить. Он поднял руку и произнес. — Я уйду. Я уйду. Как только вы меня об этом попросите, клянусь вам, чем хотите. Не надо придумывать никакого срочного дела. Да слушайте, я не сделаю вам зла. Эмма Ивановна снова села. Она не могла понять, что произошло, но страх куда-то исчез. Почти спокойно глядела она на Станислава Леопольдовича, а у того глаза были на мокром месте. Он что же, плачет? Тень не может плакать, значит, не тень. А если не тень, так сумасшедший, все-таки сумасшедший, жаль. «Я сейчас скажу вам одну вещь...» Яма Ивановна закрыла глаза от ужаса перед тем, что она делала. Но она делала это. «Мне позвонили, мне позвонили из Клифосовского, и все рассказали про вас. Там...» — она вытянула руку в сторону окна. «Ждет машина. Вас собираются забрать, как только вы выйдете отсюда. Они уже знают, что вы здесь. Идемте, я покажу вам черный ход».